Глава тридцать четвертая «Точно он, Краалх. Его нужно убить по заданию. А где Тур, блин? Устал на самом интересном месте. Придет рядом с дружественным строем гоблинов и хоббитов, лениво перекусывая, уже редко встречающейся нежитью. Жаль, мог пригодиться». Быстро оцениваю обстановку. Скелетов неплохо проредили, и ребятам теперь намного легче. А вот Кралх будто почуял опасность. Теперь его шипастый шар быстрее описывает круги. Скорость выползания из земли мертвяков вокруг босса увеличивается. Дальше не останавливаясь, ни на мгновение. Удар, удар, уклонение, удар. Перекат и уход от ледяного заклинания. Поднимаюсь. Опасность. Замечаю, как в меня целой тучей летят стрелы от двух десятков скелетов вставших двойной шеренгой перед кралхом Скелеты-лучники? Либо он их только поднял из земли, либо они уже имелись. И только сейчас я попал в радиус их атаки. Ни перекат, ни уклонение меня не спасут. Слишком густо летят стрелы. Да и очень близко уже они. Заложенное в каждого разумного самосохранения у меня срабатывает само, а я поддаюсь импульсу. Мысленно уплотняю перед собой воздух, сливая чуть ли не четверть запаса маны. Хрен с ней. Ударами быстро восстановлю. Стрелы останавливаются в полуметре от меня, завязнув прямо в воздухе. Рядом вязнет мечский летовой, на что решает воспользоваться моей заминкой. Мои губы растягиваются в улыбке. Сейчас повоюем». Раскидываю навалившихся на меня скелетов, снова уклоняясь от ледяного сгустка, и каким-то чудом ухожу от молнии. Пораженный ей скелет осыпается, а заряд ломаной дугой перекидывается на следующего. В итоге заклинание поражает четверых противников по цепочке, где последний остается на ногах и кое-как продолжает идти, пусть и рваным темпом. Вижу, как скелеты-лучники снова спускают тетиву, и новый залп стрел летит в мою сторону. Использую рывок, но перед этим снова уплотняю перед собой воздух, создавая своеобразный воздушный щит. Изображение перед глазами смазывается. Мое тело словно снаряд пробивает тела мертвяков и те рассыпается. Завершаю прием, врезавшись в центр строя лучников, пуская два воздушных тарана в разные стороны, раскидывая оставшихся на ногах стрелков. Быстрый и длинный шаг в сторону. Огненный шар пролетает мимо. Еще такой же шаг, взрывая из серии ударов по магу. Скелет маг, огонь, девятого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Переключаясь на скелетов воинов. Опасность. «Перекат. Сначала проносится надо мной ледяной сгусток, а за ним тут же разряд молнии. Сжимают от боли зубы. Четвертой целью в цепи молнии оказываюсь я, сука. Я ведь сам должен пускать во врагов разряды, да вот не получается. Но я чувствую токи, пронизывающие мое тело, и помимо боли я испытываю странное воодушевление. Может, позволить еще разок себя молнией жахнуть. Глядишь, и проснется во мне мощь стихии». Пока эти размышления проносятся в моей голове, ввиду ожесточенный бой со скелетами, они стали крепче. По каждому из них приходится делать по паре лишних ударов. Видно, это работа способности босса, усиление нежити. На пути к Ралху стоит ледяной маг. Удар, удар, уклонение. Спину обжигает холодом, разгибаясь трудом и чуть не пропуская удар. Спасает своевременно развернутый воздушный щит. Прилетает речебное заклинание от Яны. На миг оборачиваясь, ребята уже близко. Почти все скелеты сконцентрированы вокруг своего хозяина и пытаются устранить угрозу для его персоны в лице меня. Замечаю, что показатель маны растет слишком быстро, хоть я и стремительно наношу удары, но не настолько, да и трачу энергию, пуская в ход воздушные кулаки без применения клинков, а иногда и таран, прижимаясь к магу кожа начинает пощипывать мороз. Пробиваю серию выпадов по телу скелета мага, но он еще остается стоять на ногах. Шкала маны полная, а энергия все прибывает. Я чувствую, как она переполняет меня. Взмах костяных рук где-то сбоку, приседая. Молния попадает в пару скелетов-рекрутов, что пытались напасть на меня с фланга. Затем ее жертвой становлюсь я. а Весь голос ору когда меня выгибает разряд. В этот момент я наношу очередную но удар по ледяному магу. Молния передается ему с помощью моего клинка. Кости противника просто взрываются. Остается целым лишь череп. Упасть ему не даю. Удар ногой. Получай, тварь. Тот летит, словно мяч. Попадает в скелета мага, что использует молнию. За мной снаряд разбивает череп, еще стоящего на ногах мертвяка, вминая верхнюю часть грудной клетки. Получается этакий скелет без шеи и с перевернутой кверх ногами головой. Насладиться забавным зрелищем. Не успеваю. Опасность. Создаю перед собой воздушный щит. Темный росчерк перед глазами. Мой же щит врезается в меня и сносит назад. Успеваю рассмотреть высокую фигуру. Это Краалх. Меня так огрел своей косой. Я пролетаю спиной вперед несколько метров, чувствуя, как тело ломит от переполняющей его энергии. Ловлю! Слышу сзади голос Сереги. Ох ты ж! Меня тормозит его тело, и мы вместе падаем на землю. На краткий миг перед глазами плывет, а когда все успокаивается, я замечаю изменения в обозримом пространстве. Вокруг кралха разливается некое поле, которое я могу почувствовать. Мое тело лежит в радиусе его действия. Кости приближающихся скелетов густо опутаны сетью той же структуры. Приходит осознание, что это энергия. Я ее вижу, я ее чувствую. Поле – аура усиления нежити. Сеть вокруг костей – проявление некротической силы лубы дыма, источаемые шипастым шаром на цепи в руках леча, также являются энергией. Запускаю воздушный таран в приближающихся скелетов из положения лежа, своими глазами наблюдая, как от меня в сторону противника устремляется поток уже иной структуры. Еще вижу, как разлитая вокруг энергия быстро впитывается моими клинками. Ее здесь очень много, то количество, что я использовал на воздушный таран, никак не отражается в заполненной шкале маны. «Макс, да как?» – обеспокоенный голос Кирилла. «Нормально он», – отвечает за меня Серега. «И уже мне! Вставай, давай!» Я оборачиваюсь к ребятам. «Твоё!» – дергаются в испуге от меня серы. «Фига себе! Зелёный фонарь!» – изумляется Кирилл. Глаза светятся. Догадываюсь я по их реакции. «Ага!» – кивает Кирилл. «Навыки, фичи и всё такое». Отмахиваюсь как о чем то незначительном. «Потом объясню». «Хорош валяться!» — кричит Ян. «Надо кралха скорее валить!» «А этот умрун точно с косой!» — заявляет Хрыч, имея в виду Лича. «Значит, он баба?» — уточняет Серега. «Он не баба!» — отвечает ему разведчик. «Коса у него боевая! А ты балбес!» Во время этой перепалки я оказываюсь на ногах и уже несусь в сторону местного босса. По ходу работаю клинками, уничтожая скелетов. убивая еще живого скелета мага, что бьет молниями». Вот и кралх. Он продолжает поднимать нежить. Ставлю перед собой воздушный щит и использую рывок. Лич от удара отлетает на несколько метров, но остается на ногах. Воздушный таран. Результат тот же. Пытаюсь сократить между нами расстояние, но мешают поднявшиеся из земли скелеты. Магию использую на всю катушку. Один хрен, она быстро восстанавливается. Опасность. Ухожу перекатом. Рядом проносится темный шлейф. А скелеты, стоящие на его пути, рассыпаются. Похоже, это и есть копье праха. Оно прошило мертвяков насквозь и улетело дальше в сторону разлома, пораженные заклинанием кости превращаются в серую пыль, часть которая опадает на землю, часть разносится по ветру. Хочу такое копье! вопит князь смерти. Я снова рядом с кралхом. Нанести удар, не успевая, пригнувшись, пропуская над собой косу, быстрый удар которой смазывается в темный росчерк. Тут же ухожу перекатом от шара на цепи. Из того места, где мгновение назад я находился, он выбивает клочья из земли, снова уклоняясь от косы. Лич так быстро работает своим оружием, что к нему не подобраться, используя воздушные кулаки на расстоянии. Они лишь немного сбиваются с ритма противника. А мне приходится успевать отбиваться и от наседающих со всех сторон скелетов, что и продолжают лезть из-под земли. «Мы уже рядом!» — за спиной Ян. «Держись!» «Опасность!» Припадая к земле, копье праха проносится надо мной. Проходит насквозь двух скелетов воинов, шит паладина, затем его плечо. Пролетают в толпу союзников, где сразу раздаются крики боли. Рыцарь света падает. «Ян!» — в ужасе кричит женский голос. У меня самого перехватывает дыхание от осознания, что Ян может умереть. Могут умереть те, кто шел в толпе, кто-то из хоббитов и гоблинов. Сразу вспоминаются недавние мысли по поводу реальности происходящего. Как далеко может лететь копье праха, поражая цель за целью? А в глубине толпы шли дети. Злость. Всепоглощающая злость наполняет меня. Злость на эту долбаную темную тварь, что пустила копье. Злость на долбаную систему, породившую таких тварей. Злость на долбаных врагов человечества, что спровоцировали ее пробуждение долбанной системы. И вообще, затеяли захват планеты. Злость на долбаного себя. Какого хрена я здесь вытворяю? Какого хрена я допустил то, что могли пострадать мои близкие и дети? Прыгаю и скачу как дебил. Заигрался урод. Вы теряете контроль над сознанием и подсознанием. Барьер сопротивления мутации остается без поддержки. Мутация организма – 2,6%. долбаная мутация. Эх, плевать. Вжух. Надо мной пролетает кувалда Сереги. Она немного отталкивает Лича, но тот все равно остается на ногах. Встаю. Накидка из шкуры болтается за спиной от внезапно взявшегося сильного ветра. Мутация организма 2,7%. Мутация организма 2,8%. Краалх образует новое копье страха. хрен тебе, сука! Ору ему в лицо, скрытое капюшоном. Мое сильное желание раздавить и растоптать эту тварь формирует воздушный пресс, в который вливаю половину всего запаса маны, даже больше, ведь я ей перенасыщен. Бом! Пласт сжатого воздуха опускается с такой силой, что скелеты, стоявшие рядом с боссом, тут же рассыпаются. Их кости разлетаются в стороны вместе с песком и мусором. Но Лич еще жив, он начинает медленно подниматься с земли. «Куда встаешь лежать, тварь?» вырывается из моего горла. Мутация организма... Устремляясь к краалху, пускаю в него несколько воздушных дисков. Помимо моих атак, в его тело летят камни, стрелы, болты. Лич пытается ударить меня шипастым шаром. Воздушный кулак. Рука босса, держащая цепи, дергается, замаха не выходит. Другой воздушный кулак откидывает голову твари назад. Тело босса подкидывают выросшие под ним каменные шипы. А я врезаю ему в морду клинком одновременно с усиленным воздушным дараном По ушам бьет тонкий скрипящий звук. Не обращая внимания, наношу еще серию подобных ударов уже по телу лича. Босс Краалх. Лич десятого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. На эмоциях наношу еще удар. ман нет. Клинок просто входит в хламиду мертвого босса. Затем начинаю пинать ногами труп. Мне хочется рвать и метать. Во мне клокочет буря. Выполнено задание. Остановите ритуал поднятия нежити. Уничтожьте Краалха. Получен опыт. Показатель урона по нежити увеличивается на 5%. Показатель защиты от магического воздействия с помощью некромантии повышается на 5%. Мне в спину что-то ударяется. Нос начинает улавливать резкий травяной запах, что сильно отрезвляет разум. А сзади доносится хриплый голос. Вот, распсиховался, по-любому сейчас танцевать на трупе начнет, и даже песенку споет. Это Ян? Он жив? Оборачиваюсь, и тут же ловлю заклинание Яны, что проходит по мне очистительной волной, до конца изгоняя пелену ярости из сознания. Ян сидит, поддерживаемый девушкой, и улыбается. Все мои товарищи и толпа переселенцев стоят, тяжело дыша, и смотрят на меня». Кто-то перевязывает раны, кто-то собирает выбавшие из скелетов вещи. Замечая группу хоббитов, что сидит на мешках с поклажей. Они внимательно смотрят за моими действиями и чего-то жуют. Слух улавливает фразу одного из них, обращенную к соседу. «Круто было!» Тот ему отвечает. «Ага, повелитель песцов все-таки!» Третий им в ответ. «Не успел я путем насладиться зрелищем. Как-то быстро он его умотал. Мог и потянуть ради фанатов». Первые двое говоривших были Пиздум и Гондон. Остальных по имени не знаю. «Ну, ты дал!» — протягивает Серега. Он стоит, тяжело дыша, опираясь на рукоять кувалды. Вздыхаю. Ярость схватки никак не отпустит. Перевожу взгляд на Яна. Паладин замечает, что я пялюсь на его потемневший щит плечо. «Скелеты, стоявшие передо мной, впитали большую часть энергии копья», — начал пояснять Яну, поняв, о чем я думаю. Немалую часть отразил щит, потом в дело вступил доспех. Так что рана не смертельно была, а те, кто был сзади, получили повреждений и того меньше. Ага, не смертельно? возмущается Яна. Твоя шкала здоровья резко просела, оставалось лишь 10%. Ну, выжил же. Пожимает паладин плечами. Ты меня спасла, крошка. Ну и где у него глаза горят, как фонари? Дергает Кирилла за плечо Вероника, затем расстроенно проговаривает. «Так», — поблескивает слегка. «Так горели до этого», — оправдывается парень. «Так, детишки», — хлопает в ладоши, призывая всех к вниманию хрыч. «Не время для бесед. Нужно сворачивать манатки и деру давать отседова. А то, как заявятся к нам в гости хозяева того дворца». Мы все оборачиваемся в сторону леса, куда указывает дед. Туда, куда простирается поле, усеяно холмиками с землей и деревянными столбами. Вычурное, темно-серое здание с барельефами, действительно похожее на дворец, прячется среди высоко выросших деревьев. Строение навевает страх и желание убраться отсюда поскорее. Вход высоких двустворчатых ворот охраняет два здоровых воина в латных доспехах. Приглядевшись, я понимаю, что это скелеты. Но самое интересное было в самом входе. «Круто!» — хором восклицают Кирилл и Князь Смерти, увидев проем врат. «Какой круто! Скорее уходим!» – прикрикивает на парней Хрыч. «Хватит на сегодня приключений на задницу!»